Электромагнитное существо дернулось, линии смялись, некоторые переплелись и затрещали статикой. Удивительно, но в этот момент он ощутил волну боли, такую чистую и сильную, что сам от боли скривился. Может, он так ярко чувствует эмоции существа, потому что сам той же природы. Кто его знает. Однако он понял кое-что. Сейчас он легко мог убить это существо просто сильно разведя руки в стороны, таким образом разорвав связующие линии. Он сам сейчас источник мощного поля и непосредственный контакт для магнитных линий существа болезненное дело. А если рвануть руками, поле, образуемое самим Велесом, просто разорвет практически обесточенные линии аномалии изнутри. Конечно, линии таким жестом не порвутся в том смысле, что, например, нитка Но разряды, коих осталось в существе немного, вновь связаться не смогут, и тогда все случится, как и положено согласно физике. Электромагнитный кокон рассеется. Однако мысль об убийстве этого существа ужаснула, его даже передернуло. Тут же вспомнился электрический полтергейст, однажды им убитый. И он просто не мог сделать это снова. Опять убить родственное ему существо. Тогда не было выбора. Сейчас выбор есть. Раз он чувствует этого удивительного монстрика, то и он должен чувствовать его. Нужно просто убрать существо с базы. Но сначала Извини, но прежде я должен понять, кто ты и как получился. Потерпи, я не причиню тебе больше вреда, чем уже причинил. Потерпи, брат. Сестра Велес нахмудился. На руки глянул: чистая белая кожа, красивые ногти, почти идеальные для homo sapiens ладонь. Залюбовался даже немного. Вспомнил забавное слово нарциссизм. Он таким быть не может никак, в силу воспитания и высокого уровня личной культуры бытия. Тряхнув головой, сказал: "Эло, потерпи, не против?» Кокон из микромолний не ответил, а молчание есть знак согласия. Элло как-то элегантнее, чем пошло оно. Элло, я должен выяснить, как ты получился. По крайней мере, хоть что-нибудь я должен выяснить. Ты нарушаешь законы физики, а я не хочу стать очередным психом, считающим, что зона за всеми тут следит. Шарик засиял немножко более интенсивно, а за спиной кто-то дернул затвор творог. И заорал неприличные слова. Велес оборачиваться не стал. За его спиной вспыхнуло с десяток кривых молний и тут же потухли. В тот же миг кто-то отчаянно матерящийся высадил ему в спину по В пространстве между Велесом и разбитой стеной плыхнуло десяток голубоватых зарниц и автоматные очереди с обратно в коридор все таки не зря он однажды подсмотрел у Полтергейста этот весьма полезный фокус. Потерпи еще пару минут. Хорошо, Эло, я не сделаю тебе больно. Я только посмотрю. Впрочем, он сам не вполне уверен был, что хочет сделать и как именно. Он закрыл глаза, попытался ощутить аномалию, нареченную именем Эло, ощутил ее как слабый электрический разряд пропустил немного энергии через себя, слегка подпитав аномалию. От Эло пришла волна удовольствия, снова чистейшая эмоция. и больше ничего. Оно умело только реагировать на раздражители. Забавно, как таракан. Простейший искусственный интеллект весьма похож. Неужели Климов проводит тут какие-то особые эксперименты и Эло создание человеческих рук? Он почти поверил в это и даже начал размышлять о том, как будет извиняться перед Лизой и Арабом за ученённый разгром и обесточивание аномалии. Почти убедил себя, что у людей есть возможности и мозги на такой эксперимент создание искусственного интеллекта на основе неорганической формы жизни, формы имижей созданной. Лизе такое точно не под силу, ему тем более, а вот умник пределы возможности этого парня Велес всегда оценивал как невероятные. В купе с Лизой, может, и он ощутил, что аномалия связана с кем-то или чем-то. Связь слабая, на уровне волн родственных магнитным, но что-то есть в их природе иное. Велес не мог на них влиять, но мог подслушать, что немедленно и сделал. И едва разум коснулся этих линий, как его захлестнуло потоком данных. На мгновение мир померк. Велес очутился в пустоте. Несколько мгновений мозг не мог интерпретировать сигналы. Он видел лишь абсолютную тьму. А потом разум адаптировался и начал все переводить в более-менее знакомые понятия. Почему-то в разуме огнем полыхнула мысль, что если бы к этому каналу подключился кто-то другой, он просто свихнулся бы и навсегда остался бы в этой тьме неспособный ни не видеть, ни слышать, стал бы растением. Мысль не стала более глубокой. Разум очистился и начал впитывать все, что только мог: тонны информации, десятки формул, которых он не понимал, тысячи сопутствующих расчетов. выводы и результаты, новые расчеты. результаты, новые данные, новые расчеты с вновь полученными данными всего несколько секунд. Но голову резануло сильнейшей болью. Вельс поспешил отрешиться от этих данных, непонятных формул, где даже цифры выражались знаками ему неизвестными. Ему удалось за мгновение до того, как череп повело в сторону абсолютного безумия, такой объем информации мог обрабатывать только компьютер, причем из будущего. Сегодня не существовало вычислительных машин, способных перегрузить человеческий разум объемом данных Конечно, среднестатистический гражданин свихнется при значительном потоке данных, загружаемых непосредственно в его мозг. Такие эксперименты проводились. Лично Фелис отношения к ним не имел и в них не участвовал. Просто однажды запрашивал результаты по этой работе для собственных исследований. Свихнется, но перегруза, превращающего человека в овощ, не возникнет человеческий мозг способен оперировать таким объемом информации, какой не снился ни одному компьютеру. Правда, как показали исследования, органический компьютер на основе нейронных тканей человека пока создать невозможно. Имелись некоторые непреодолимые технические проблемы. Наука пока просто не располагала нужными технологиями. Но то, с чем он только что соприкоснулся, Это на десяток порядков выше, чем современные фантастические идеи об органических суперкомпьютерах. Да что там, какие-нибудь зулусы соприкоснись с таким чудом науки, в одночасье произвели бы его в Бога, весь Земля и Вселенная тоже. А подавляющее большинство современных ученых непременно приплели бы сюда инопланетян, бога, космический разум или другую какую хрень. Они всегда так делают, если что-то не могут понять. Атеисты вся кругом, даже лаборантки. А как мозгов немая осознать новую формулу, безжалостно ломающую пару тройку аксиом физики пространства, так все верующие. Даже лабораторная крыса Васька и так креститься начинает. Стоп. Что-то не то. Ваську помнится, он лично зверски убил инъекции препарата, содержавшего экспериментальную активную ДНК. Бидня мутировать не пожелал. Реакция двух ДНК структур не началась даже на уровне РНК, и вообще пошло стойкое отторжение с глубоким кризом иммунной системы грызуна. Скончался Васька, загубив почти месяц работы. А профессор Иванов, юному ученому гению с горящими глазами и головой, переполненной разными научными идеями, часть коих давно предали анафеме, указал место лишив доступа к необходимому в экспериментах оборудованию на полгода. Старый мудак. Правильно он сделал, что на багажнике почтенного ученого нацарапал гвоздем слово короткое, но неприличное. Легкий заплыв в видение прошлого. Забавно, но он полагал, что таких давних деталей уже не помнит, оборвался секундной слепотой и видом комнаты отчаянно прыгающей перед глазами. Велес с трудом приходил в себя. В руках искрится Элло, за спиной кто-то орёт неприличным матом, внизу зарождается энергетический апокалипсис. Потом, пока руки не дошли, а вокруг стены слегка разрушены комнаты, и все в тумане. Он словно выплывает из какого-то сна. Голова кружилась. Он чувствовал в ней собственный мозг как кусок ваты. В нем сохранились все эти формулы, расчеты — все то непонятное, что он увидел, перехватив самый краешек потока неизвестных данных. За мгновение до того, как комната перестала кружиться, он понял, по каким каналам соединялись аномалии и чудовищный по своей мощи источник расчетов. Выделенный пространственный канал, использующий саму ткань, основу для всего материального и энергетического в этом мире, само пространство на такое наука современности даже не замахивалась она вообще не могла о таком даже мечтать похоже мордвин хит был прав но вряд ли он представляет масштабы и суть процессов создавших и контролирующих развитие зоны это не просто десяток программ вбитых в пространственную ткань где-то в зоне компьютер собранный из самой ткани пространства Такой не уничтожишь, не увидишь. Можно стоять в самом центре такой структуры, можно там еду на костре готовить, да что угодно делать. И никогда не поймешь, что окружающее тебя пространство громадный компьютер, детище науки таких невообразимых высот, что современная цивилизация не в состоянии даже представить <кх> что-то не так. Вилес аккуратно вытащил ладони из нематериального тела Элло, самого удивительного из порождений зоны. Слабо искрящаяся аномалия осторожно сдвинулась с места, подлетела к потолку, и он ощутил что-то вроде благодарности. В лицо ударил слабенький разряд, принесший с собой что-то еще. Велес не успел разобраться в новом ощущении. Элло выскользнул в коридор, его, кажется, даже никто не заметил. Аномалия спешила покинуть базу и затеряться на поверхности среди каналов сети и аномального мира зоны. Авелис отступил назад. Голова начала болеть сильнее, и появилось ощущение, что на лоб ему положили бетонный блок. Он тихонько застонал, и перед глазами потекли новые формулы, расчеты, выкладки из незнакомых символов, а затем пространство перед ним задрожало. Словно марево от нагретого солнцем песка пустыни, в сгустившемся пространстве мелькнуло несколько вспышек. Вилес ощутил тепло электрической энергии, а рядом с ним нечто такое, от чего его ноги сами понеслись прочь стремительным галопом. К сожалению, от пространства не убежишь. Смешанный сгусток электрической и чуждой ему энергией врезался в спину Было очень больно, но заорать не получилось. Велес упал, неспособный пошевелиться. Людей в коридоре раскидало по полу. Вряд ли они успели увидеть, как его заволокло искрящимся сине-фиолетовым пологом чистой энергии. А затем мир потемнел, разум и тело отказались служить хозяину. В мгновение ока мозг Велеса вывернули наружу и вытряхнули из него всю информацию, которой там быть не должно было. Мгновение он еще помнил о формулах, о пространственном компьютере, о своих выводах, о том, что в них мог бы разобраться умник и дать разумный понятный ответ, а то может и использовать эти данные. А затем все исчезло. В долю секунды в разуме пылала мысль, что будь он просто человеком, а не одним из порождений зоны Источник сложных расчетов не стал бы напрягаться, извлекая из его разума информацию, недоступную его пониманию, его просто распылили бы в кучку атомной пыли. А так он, как часть экспериментов, был оставлен в живых, просто лишён информации о ходе экспериментов. Всё правильно. Подопытной крысе незачем знать химический состав препарата вводимого в ее организм ученым. За мгновение до того, как на него обрушился шквал электрической энергии сети, Велес полностью согласился с тем, что происходило с его разумом сейчас. Он даже ускорил процесс, полностью раскрыв свой разум для этой могучей силы. Через 15 минут после того, как в комнате с аномалией прекратились выбросы электрической энергии, бесчувственное тело Велеса вытащили в коридор. Пара шпаренных электричеством бойцов организации разогнали прочь с указанием прихватить с собой тех, кто сам ходить не мог. Ненавижу тебя. Ненавижу, вдруг завыла Лиза и снова спрятала залитые слезами личика в своих коленках. Вилес сочувственно кивнул гениальной девушке. Знаете, я почему-то не хочу умирать вот так, здесь. Вдруг пробормотал Изя. Велис, да и все остальные, включая Лизу, с явным удивлением во взглядах посмотрели на мутанта. Не конкретно из-за его слов, Бедняга сидел на полу и плакал. Сие зрелище отрезвило Элизу и, и Велиса. Надо действовать, прорычала девушка, стирая слезы с глаз. Она поднялась и решительным шагом двинулась по коридору. Ты придумала что-то? — воскликнула Оля, устремляясь вслед за девушкой. Что интересно, ни Ищи, Валдис и даже Изи последовали за ней, будто забыв о Велесе. Нет, но слезами проблему не решишь. Я спускаюсь к реактору, заявила девушка. И в этот момент в ее голосе зазвенела сталь. Велес, мягко говоря, был в шоке. Не от голоса Лизы, а от собственных ощущений. Удивительное дело, но он вдруг ощутил нарастающее уважение, вдруг забыв, что она все же сука. А еще в памяти что-то шевельнулось. Не мысль даже, какой-то след мысли, что ли, кажется, недавно он знал, как исправить ситуацию. Сталкер поднялся и вскинул руку. Синеватые искры возникли вокруг руки, вокруг которой еще и лоскуты сгоревшего плаща имелись, и толстый энергетический жгут ударил в потолок. Велис, блять, ты что творишь? взвыла Оля, когда вся компания, включая Лизу, отскочила к стенам, вжавшись в них спинами. Выбирайтесь с базы. Я попробую решить проблему, холодно проговорил Велис. На лице ни тени улыбки, каменная маска и слабо сияющий взор. Перестал сидеть. Вот опять сияет. — У тебя в глазах это, Изя поскреб пальцем макушку и добавил: Молнии вроде бы. Удивительно, правда? воскликнул тут Велес, широко улыбнувшись. Он был невыразимо доволен тем эффектом, какой произвел на друзей и совсем не испытывал беспокойства. Разум работал и начал оперировать материями и цифрами, которые он не совсем понимал. Тут он решил не углубляться. Есть оно все в разуме, и пусть там будет. Правда, решил попозже подумать над тем, почему он пространственную переменную базисной энергии структурного нукладда выражает в виде знака. А еще не мешало бы подумать над тем, откуда ему известен термин нукладд и в каких, блин, учебниках он почерпнул знания о том, что пространство разделено над частицей. Вроде бы оно неразделимо, да и вообще странно это все. Но раз работает, почему бы и нет. Совсем ёбнулся. Велес решил не обращать внимания на отвратительный уровень воспитания Лизы и быстрым шагом проследовал мимо товарищей по несчастью. Он остановился в конце коридора у стены, обернулся. Все пятеро смотрят на него, Да так у стены стоят. Валите, немного раздраженно прозвучал Велес. Взрыва не будет, точно. Но электричества будет много. А ваманон вредит не чуть не хуже, чем альфа-частицы или эстолации нукладдов. Что? тихо спросила Оля круглыми глазами, глянув на Лизу, та пожала плечами. Без понятия, кажется, свихнулся он. Но он работал с первым таким генератором, может, что-то придумал. Бежим отсюда. Эстолация? спросил Велес сам себя, ложа обе ладони на бетонную стену за ней шахта, которая соединяет все этажи комплекса. Она станет прекрасной электромагнитной пушкой. Хорошо, что тут самолеты не летают. И откуда я знаю такие странности? Главное никому не рассказывать, а то скажут, что с ума спрыгнул. Ага, я тебя чувствую. Привет, реактор. Вынужден тебя разочаровать, сегодня тебе не удастся взорваться. На твоем пути встал сам Велес. Последний он сказал с закрытыми глазами. Конечно, немного пафосно, но такие, как же ж красиво оно прозвучало. Даже слеза умиления по щеке соскользнула. «Ай да я! — изумленно, не без некоторого самодовольства, воскликнул Велес. Он смотрел на мир сети, где лишь энергия обладала яркими живыми красками, а сам мир превращался в схематический набросок местности. И раньше он был ограничен только этим и попытался бы соединить энергию реактора с сетью, чтобы она поглотила ее. К сожалению, в этом случае весь комплекс разворотит до самого кордона. Артефакты А89 действительно обеспечили создание практически бесконечного источника энергии. Нет, конечно, так не бывает. Энергия, как и масса, всегда конечна. Ну, при взгляде на солнце мы не задумываемся об этом. Для нас такие источники, как солнце, бесконечны, потому как их запас энергии не иссякнет из-за миллионов человеческих жизней. Но когда-нибудь все таки иссякнет. Энергии реактора хватило бы на 100-150 лет обеспечения электричеством мегаполиса вроде Москвы. Такая прорва энергии действительно кажется бесконечной. Сеть не в состоянии быстро поглотить такое количество. Соедини он реактор с сетью, и в краткие сроки зону накроет энергетический апокалипсис. Выживут в лучшем случае тараканы, а начнется коллапс с мощнейшего взрыва в подвалах комплекса. Да, Лиза несколько недооценила масштабы бедствия. Теперь он видел сеть и мир ее окружающий немного иначе. Мир вдруг обратился зернистой губкой. Один беглый взгляд, и он увидел детали этой структуры, где она слабее, где плотнее, где губка истончилась, где наоборот стала слишком плотной. Он увидел в зернах целые сети, пронизывающие всю зону. Разум быстро прикинул распределение линий этой новой удивительной сети. Распределение оптимально для параллаксации. Какое странное слово, и как много кроется за ним. Велес усилием воли заставил себя вернуться к реальности. Потом разберемся с новыми знаниями. Реактор был близок к критическому максимуму, очень скоро произойдет взрыв. Нужно как-то вывести энергию вовне. Ну, кладды прекрасный способ создать энергетический канал. Они выдержат и 100 вольт, и миллиарды вольт что в мире есть крепче самого пространства. Да не может быть, воскликнул Велес, открыв глаза, когда из глубин разума пришел ответ. Откуда, блять, у меня в башке это все?» спросил он у стены. Она, естественно, не ответила, а ментальная связь с этим миром рассеялась и до взрыва считанные минуты. В общем, пришлось быстренько забыть, что нуклад частица пространства не самая прочная из материалов структуры этого мира. Ещё второй. И глубже есть кое-что еще. Почти минута ушла, чтобы вернуть картину сети зернистой губки и пылающего в подвале солнца. Реактор начал излучать. Защита лопнула. Если там на пятом этаже кто остался, ему крышка. Светиться будет, пока не закопают в бетон, да в свинцовом гробу. Любопытно, кто догадался изолировать пятый этаж свинцом. Вряд ли Лиза Скорее уж Климов, башковитый мужик все таки а работает на организацию. Увы, рашен действительность. Впрочем, не только рашен. Таланты нужны лишь серьезным людям, умеющим использовать их себе во благо. А такие зачастую живут и работают вне общепринятых общественных институтов, там, где эти таланты могли бы служить обществу, сидят рвачи, хапуги и патологические идиоты. И вот талантливый учёный, которому в дни Рашен Империи обещали зарплату на черствую корочку с прошлогодним маслицем, да квартирку в общаге, уже вовсю пашет на преступное сообщество, намазывая на пышный сладкий хлеб отнюдь не маслица, а и корки слой не слабый. И плоды его разума служат не миру, не обществу, а узкому кругу лиц, которым глубоко и на все вокруг, кроме собственного кошелька. А с другой стороны, если все будет хорошо и прекрасно, людям ведь будет очень скучно жить. Так что, если подумать, организация санитары леса, они делают скучную жизнь цивилизации веселой, трудной, полной опасности и тягостных путей к вершинам. Наверное, людям именно это и нужно. раз мир по-прежнему остается таким, каким он был и 100 и 500 лет назад. Как говорится, пусти человека в рай, он нагадит в фонтан, поломает ветки древу жизни, съест змея не со зла. Чисто попробовать, как оно на вкус. Змея это пакостная, но однако жирненькая, распишет все скрижали крутым граффити и пойдет смотреть, как оно там в аду, Может, там веселее, кто его знает. Отвлеченные мысли оборвались двумя важными событиями а своей задаче Вилес не забыл и его воля по-прежнему выстраивала пространственные частицы в самый надежный кабель в мире, какой в нем только может быть. Он уже создал достаточно прочную структуру, и осталось лишь проверить ее целостность. Для этого следовало значительно снизить мощность пары сотен пересекающихся электромагнитных полей, которые служили инструментом его разуму в операциях с нуклидами. очень эффективный метод их перестройки лучше только прямое гравитационное воздействие. Особенно эффективный, если учесть, что он, пользуясь си методом, мог обходиться без сложных приборов и компьютеров. Всего пять минут назад он легко мог создать все эти поля, но ни за что не смог бы в уме рассчитать, какие и где нужно ставить и какая мощность у них должна быть для требуемого эффекта. Возможности разума позволяли, а вот знаний не хватало. В современной науке их просто не было. Да и откуда науке знать, как именно повлияет на конкретную группу нукладдов пересечение трех полей со стабильным напряжением в 15, 17 и 57 вольт? Наука даже не в курсе, что пространство разделено на частицы, куда уж там структура была закончена и полностью готова к приему любого количества энергии. И следовало поторопиться пространство не пластилин, оно стремится вернуться в свое естественное состояние, и созданная им структура продержится недолго. Уже сейчас, спустя всего несколько секунд существования структуры, приходится увеличивать мощность полей по экспоненте, чтобы пространственное искривление не разрушилось. Напряжение в шахте лифта растет, времени осталось совсем немного. Это и было первым событием. В процессе создания искривления ему потребовались все доступные ресурсы мозга. Мысли исчезли, разум заполнился символами, каких он раньше даже не видел. Формулы с такими постоянными, о каких современный мир понятия не имел. Например, расчет показателя постоянной эстелации нукладов при дифференции параладанты и при учете возможности наступления хроностазиса. Существо этих понятий относилось к вещам, коим в современной науке названия нет, потому как эта наука даже не знает об их существовании. Расчеты показали, что требуется коррекция, иначе созданная им пространственная структура имеет все шансы самопроизвольно разрушиться в ближайшие пару секунд. Пришлось создать еще с десяток электромагнитных полей разной мощности, слегка снизив внутреннее напряжение и искривление. Теперь оно продержится минут пять без увеличения мощности полей. Общая мощность созданного им электромагнитного безобразия выросла так, что в одно мгновение выгорела электроника половины комплекса, включая ту, что даже ни к чему не подключена. Вполне возможно, все, что имело микросхемы в комплексе, тоже сгорело. Досадно, но ничего тут не поделаешь. И вот сразу после завершения коррекции случилось событие второе. Он перестал понимать, что создал. В голове не осталось никаких непонятных формул, знаний. Все, что он теперь мог это видеть созданную структуру и понимать, как направить в нее потоки энергии реактора. Что он и сделал, попутно размышляя о том, что с ним происходит. Ответ, пришедший после того, как бетонная стена начала нагреваться, а комплекс наполнила дичайшим треском и воем, казался логичным. Знания, не принадлежащие его миру, его цивилизации, убирались из мозга поэтапно, чтобы не травмировать психику и сам мозг. Если проще, мгновенное извлечение всей левой информации сделало бы его идиотом сидел бы на полу в коридоре, допускал бы сопли пузырями до конца своих дней. Поэтому информация извлекалась поэтапно. Через пару минут он забудет, как смог убрать энергию реактора, направить не по ионному следу сети, а по вроде бы пустой, ничем не примечательной шахте лифта, где энергетическому потоку просто не за что зацепиться. Собственно, он уже пытается это понять и не может. Однако Бетонная стена покраснела от жара, стены комплекса мелко дрожат, а в шахте лифта за стеной вой нарастает, от него уже ухи больно. Кстати, там, где раньше были лампы, теперь в пол лупят ветвистые молнии. Интересно, так только на этом этаже или по всему комплексу? А красиво, кстати. Дорого все это потом менять, но таки, как красиво. Чудо просто. Жаль, что память подвела, и все быстрее из нее уходят столь ценные, пускай и чужие знания, такие способности. С ними он мог бы найти способ покидать зону, он мог бы. Ты, а зачем мне это все? — спросил он сам себя, голоса собственного не услышал, зато обнаружил, что рев за стеной начинает спадать. Прикрыв глаза, прислушался к окружающему миру. Тихо. Внизу не осталось не то, что энергии. Там и радиоактивных частиц больше нет. Хм. Свинцовой изоляции, к сожалению, там тоже больше нет, как и оборудование. Все оно сейчас в лучшем случае застыло ровненькой такой лужей размером в весь этаж. Ты за это заплатишь. Лично, блядь, ты, уёбок. Первое, что он услышал, выбравшись на поверхность, Разгневанное личико Лизы исторгло еще несколько слов пополам со слюнными выделениями, но эти, ее последние, самые неприличные слова уже не шибко разборчивы были. На улице обнаружилась удивительная картина. В руинах деревеньки расположились все обитатели базы. Умник, высокий худой юноша сидел на огрызке стены и жадно зыркая по сторонам, что-то отчаянно строчил в блокноте. Белые листочки покрывались вязью сложных формул. Умник писал так яростно, что у него ручка скрипела. Кажется, он что-то важное понял и старался быстро это записать, пока мысль свежа и не успела поблекнуть в памяти. Любопытно, что такое он сейчас осознал, что так его это проняло. Ведь умник вообще-то считался признанным докой физики пространства, куда более лучшим, чем Велес в далеком своем научном прошлом. Сталкеры тоже тут все. открыв рты, смотрят в небо. Его затянуло плотными грозовыми облаками, ежесекундно озаряемыми вспышками молний. Природе как будто совсем плевать было, что зимой гроз обычно не случается. Бандиты стояли плечом к плечу в сторонке и мрачно взирали на людей Лизы, ожидая неприятностей. Едва Велес показался на улице, оба послали ему такие взгляды, что он сразу понял: Домой они пойдут разными дорогами и случившиеся ему забудут совсем не скоро. Оля стояла тоже в сторонке, одна и тихо скрипела зубами, посылая Велесу бешеные взгляды. Один Изя смотрел на него, не скрывая восхищения и мистического ужаса. А еще он иногда смотрел на громадную дыру в почве, примерно там, где должна была находиться шахта лифта. Какой-то грузный пожилой мужчина в явно малой дублёнке сидел на камне и мрачно смотрел в небо. Увидев Велеса, скривился и кивнул. Мое почтение, уважаемый", кивнул в ответ сказал Велес этому мужику. Тот почему-то удивленно вскинул густистые брови и опять скривился, а потом вовсе отвернулся. Странный какой-то Лиза, перестав орать на Велеса, к нему бросилась, к старику этому почтительно назвала дядей Пашей, что-то сказала тихонько и снова вернулась к Велесу. После оценки повреждений ты получишь счет». Лиза повернулась и сделала знак рукой. Двое ее людей, стоявших ближе прочих Коли, вскинули автоматы и направили их на девушку. Она остаётся в качестве залога, пока ты мудак не расплатишься. Что? Оли чуть челюсть не отвалилась. Лиза, какого хрена? Вы мне полбазы разнесли. С меня, блядь, с меня за это спросят, взвизгнула девушка. Я не знаю, что и зачем ты делал, Велес. Я даже думаю, ты пытался все исправить. Но кто, блядь, будет за это платить? Она замолчала на секунду и хищно оскалившись, произнесла: А еще, Лёшенька, мы с тобой пройдем серию кое-каких тестов. Этими тестами ты оплатишь моральный ущерб. Велес угромо смотрел Сталкеры рассосались по руинам. Куда-то вдруг исчезли Валдис, Изя, Нищий. Вокруг только два десятка людей Лизы, и все они целятся в Велеса и Олю. Ситуация швах. Прочти документы, которые я принес. Поверь, Лиза. Контакт с тем, кто их написал, принесет вам много больше, чем вы сегодня потеряли. Даже больше, чем ты можешь получить, искрамсав меня в лаборатории. Лиза ошерла зубы в улыбке голодного Вурдалака. Увы, его речь не возымела эффекта. Она уже очень давно мечтала о том, чтобы пригвоздить его к цинковому столу да поорудовать скальпелем. Не ради науки, просто чтобы увидеть его кровь и услышать его вопли. Какая же ты все таки сука, рыкнула тут Оля, и в глазах Велеса мелькнул страх не ускользнувший от Лизы. Она посмотрела на сталкера Олю. Ничего не заметила, вновь повернулась к Велесу. А вот он заметил. Глаза одинокого каблука едва заметно, но изменились. Еще немного, и Оля станет тем, кто устроит здесь кровавую бойню. Но Вилис боялся не только этого. Основная проблема в оружии и людях. Люди Лизы подготовлены ничуть не хуже бывалых сталкеров. И хороши по большей части из разряда научной фантастики и новейших разработок. Серая подруга, как Оля называла свое, скажем так, второе я, отнюдь не бессмертна. Она уничтожит немало жизней. На базу вернется едва ли половина, но и она отсюда уже никуда не сможет пойти. Почти наверняка они убьют ее. Может быть, покончит и с ним. Не хрен было лезть, куда никто не просил. Лиза говорила быстро, глотая слоги, она поддалась эмоциям. Всё-таки не место ей среди боссов. Сейчас голос собственного разума ее не вернет в реальность. А после, когда сюда прибудет араб, чтобы оценить ситуацию на месте, ей крышка. Не за то, что она покончила с Велесом, не за то, что поступила именно так, а за то, что допустила разрушение на базе и не нашла способа возместить ущерб, присовокупив к нему проценты. Все это он Лизе и выложил, стараясь говорить спокойно, не торопясь. И как же ты оплатишь свою блядскую выходку, Лёшенька? Оплачу, заявил Велес, почувствовав, как меняется настроение Лизы. Доводы разума наконец-то достучались до ее сознания, не сразу, но оплач чёрты фактами. А если ты сдохнешь в зоне? Нахуй. Лиза дернула головой в сторону Оли. Она твой залог. Тебя скотина резать никто не будет. Срок тебе неделя на оплату разрушений. Не успеешь. Чувствую, что пожалею об этом, вмешался в разговор нищий. И откуда появился? Вилес пробежался взглядом по местности. Нищий стоит в десятке метров у обгрызка стены, автомат лежит на этой стене, а Валдиса и Изи по-прежнему не видно. Может, он и поторопился, оценивая шансы столкновения с лизенными людьми с другой стороны. Такое столкновение навсегда обрубит всякие связи с организацией, что неприемлемо. Конфронтации необходимо избежать любой ценой. "Но обещаю", продолжил старый бандит с таким лицом, будто лимон целиком заживал, — "Что если Велес не сможет выплатить свой долг, его выплачу я". Хмуро покосившись на Велеса, пожевал губами. Решил, что если слово тут решительно неуместное, скорее подойдет... Когда и мрачно добавил: "В общем, выписывай счет. Я покупаю его долг". Лиза перестала скалиться, глазки больше не блестели безумной кровожадностью. Она вообще нахмурилась и задумчиво смотрела то на Велеса, то на нищего. — Я начала была девушка, но что она хотела сказать, осталось неизвестно. Нище поспешил добавить несколько неприятных для девушки слов. Мне в падлу будет контачить с вашей бортвой, если Велеса здесь завалят. Старик шагнул назад, за стену и замер там. Он готовился отступить в заснеженный овраг, и, кажется, не просто так. Валдиса с Изи на горизонте по-прежнему не ощущалась. Элизаси я заметила. С беспокойством она завертела головой. Ее примеру последовала Оля, сейчас с трудом владевшая собой. Похоже, Серая подруга действительно начала просыпаться к жизни. Наконец, Лиза приняла решение. Небольшая перестрелка с жертвами с обеих сторон, порушенная база и некому за это заплатить означает, что за это кто-то ответит. А кто, если не босс? А босс тут Лиза. Организация возьмет с нее все, что сможет, а потом Лиза просто исчезнет. Босс, допустивший ошибку, оставаться на должности не мог, а жить вне организации, владея таким объемом информации, какой есть у Лизы, ей никто не разрешит. По сути, выбора у нее не было. Рискнуть и позволить нищему заплатить или прибить Велеса здесь и остаться перед фактом финансовых потерь и утраты контактов с сильнейшей группировкой бандитов зоны. В первом случае она может быть уцелеет и сохранить свое место в структуре организации. Во втором без вариантов. Пуля в лоб. Виллис сделал бы эти выводы еще до того, как все начало рушиться. А к этому моменту вежливо улыбаясь, спокойно и доходчиво объяснил бы виновнику безобразия, сколько он теперь должен и как он виноват перед ним усталым, пожилым, но очень добрым человеком ведь он не станет никому отрубать руки или ноги, он лишь сообщает, причем с большим сожалением, что обязательно сделает это в случае, если ущерб не будет возмещен в кратчайшие сроки. Араб сложил бы два и два еще быстрее. Ему с эмоциями бороться не надо, они у него в процессе эволюции атрофировались. А вот с Лизой все вышло совсем иначе. Она поддалась эмоциям и чуть было не наделала глупостей на почве детской мести за прошлые обиды. Чтобы отбросить личную неприязнь и оценить момент взвешенно, объективно, потребовалось охладить ее эмоциональный кризис сторонними угрозами. Плохо, очень плохо для дел и ее симпатичной мордашки. Велес вдруг со всей возможной ясностью понял, что однажды Лиза все равно допустит фатальную ошибку. И уже ничто ее не спасет. Мир таких, как Велес и араб, не для нее. «Велес, счет — Велес счёт тебе представят, прошипела девушка. Обязательно, блядь, представят. Мы оценим ущерб через пару дней. Для продолжения этого разговора жду тебя здесь в течение недели, перевела взгляд на нищего. Либо жду тебя, если ты все еще захочешь заплатить за этого уёбка. И повысив голос, почти прокричала: Сегодня наш бар закрыт. Сталкеры и прочие гости, валить отсюда. Никто спорить не стал, даже те сталкеры, которые оплатили ночевку на базе. Слишком много здесь сейчас собралось разъяренных людей с оружием в руках. А Велес вновь представил себя на месте Лизы. Люди заплатили за ночлег, и у них еще есть что отдать. Так зачем же выгонять их? Он поступил бы совсем иначе закончив разговор, пригласил бы всех вернуться и продолжить банкет, выдал бы бойцам наряды на восстановительные работы и стал бы им всем помогать, ценным советом и мудрым руководством, естественно. Ну а как иначе? Не в том он возрасте, да и положение опять же, чтобы самолично всякие тяжелые вещи таскать. Группа Велеса уходила прочь от базы организации почти налегке. Из-за его игр с аномалией, Нищий не успел продать свои артефакты. Оля, обменяв артефакты на некоторые полезные вещи, включая солидный запас еды, все три рюкзака разделила между Семёном, Ломом и Велесом. Правда, Велес свою часть ноши взять не успел, так как первые два рюкзака подхватил Семён, и внушительная ноша вдруг стала выглядеть игрушечной, как внешне, так и по весу. Гигант нес всю свою поклажу на одном плече и не выказывал никаких признаков усталости. Спустя десяток минут на улице почти никого не осталось. О случившемся здесь напоминали лишь десятки следов на снегу, дыра в земле, да грозовое небо посреди зимы.